Не для того произведен ты на свет матерью и отцом, чтобы стать прахом, но для того, чтобы стать личностью. Не для того ты рожден, чтобы стать человеком нерешительным, но чтобы принимать решение. Уолт Уитмен Глава 12. итог 1. смерть Юта соединенные штаты март 2014 года может быть вы хотите немного передохнуть уточнил мастер нахмурившись и стряхивая с плеча своего безукоризненного костюма невидимую соринку «Мы никуда не торопимся». Хотите предложить мне отужинать вместе?» Снова съехидничал Шибанов. «Отужинать, пожалуй, вполне хорошая идея», — согласился мастер и прикрикнул на негра, все еще старательно возившего шваброй по каменному полу. «Убирайся вон, Абрахам!» Негр тут же забрал свое нехитрое хозяйство и, кланяясь, исчез в неприметной нише, закрытой черной занавесью. полковник распорядитесь мы поужиаем им вдвоем с нашим гостем попросил мастер прямо здесь пусть принесут стол и два кресла роулинсон замешкался вероятно в его обязанности не входило заниматься подобными вещами но встал со своего стульчика и обдав шибанов очередной волной смеси лосьиной и тухлятины, скрылся за той же занавесью, что и негр уборщик а девушки спросил шибанов «О девушках позаботятся», — успокоил мастер «Не переживайте, мистер Шибанов, с ними все будет в порядке» «Уж что-что, а лгать я даже в Сенате не научился, поэтому совершенно искренен с вами» «Эй, сержант, отведите этих леди в столовую и окажите им настоящее южное гостеприимство Вы же из Джорджии, если не ошибаюсь» «Так точно, сэр!» — обрадованно отозвался сержант, польщенный тем, что мастер помнит о его происхождении. «Вино можете взять из моих личных запасов!» — добавил мастер. Шибанов успел поймать взгляд Атики, когда ее вели мимо, и ободряюще подмигнул. Жена грустно улыбнулась в ответ. «Давно поженились?» то нам старого друга не видевшего тебя с колледжа спросил мастер глаза его почему-то были такими же грустными как улыбка атики меньше года красивая девушка а вторая она слишком взрослая чтобы быть вашей дочерью даже от первого брака. так получилось, что мы путешествуем вместе Мы мы оказались в одной лодке, когда все началось но вы понимаете, «Понимаю», — серьезно сказал мастер. Шибанов заметил, что на отсутствие обращения СР всесильный правитель Солт-Лейк-Сити больше не реагировал. «Может быть, не все так плохо. С человеком, которого планируют прикончить, редко садятся поужинать. Мир возвращается в Средневековье, и поединок с покойным и сонни тому доказательство. Поединок Шибанов выиграл. Теперь понять бы, что имеется в виду под выбором». Который его ожидает «Вы до сих пор не хотите мне ничего объяснить?» Спросил на всякий случай Шибанов Когда два солдата приволокли стол красного дерева на гнутых ножках Пару мягких кресел И начали расстилать белоснежную скатерть Я имею в виду, что за выбор меня ждет по окончании трапезы «Тогда этот выбор потеряет свой смысл», возразил мастер «Любой выбор особенно ценен лишь тогда, когда он быстр. Если человеку разрешить думать долго, он чаще всего выбирает неправильно. Уж поверьте, в своей долгой жизни я видел тому массу примеров. Самый примитивный – вы ведете шайбу, у вас есть выбор – отдать пас товарищу по команде или ударить поворотом. На решение мгновения, иначе у вас попросту отберет шайбу защита противника, верно?» «Садитесь, мистер Шибанов. Вот ваше кресло». «Верно», — согласился Шибанов, садясь. Роулинсон не появлялся, видимо, обидевшись, что он не приглашен к трапезе. Оно и к лучшему, потому что Шибанову не хотелось ужинать в присутствии этого ужасного типа, похожего на живой труп. Автоматчики так и стояли у стены, А на столе быстро появлялись блюда, приносимые двумя пожилыми негритянками в таких же белоснежных чепчиках и передничках, как и скатерть. Прям постановка хижины дяди Тома, которую Ростислав как-то видел в кировском тюзе. Он надеялся, что с Атикой и Мидори все хорошо. Нужно отвлечься от дурных мыслей и поесть. Это было еще одним правилом деда – «Солдат никогда не отказывается, если можно, пожрать, поспать и помыться в бане». Шибанов подозревал, что в списке деда имеется еще один пункт, который он попросту не стал озвучивать малолетнему внуку. В любом случае, жареные цыплята на блюде пахли просто восхитительно. «Берите, берите цыпленка!» – одобрительно закивал мастер. «Я люблю, когда они зажарены вот так, с корочкой». Недавно вычитывал где-то, что на юге их называли «рваные парнишки». <хе -хе> Правда, учитывая, что вы только что потеряли зуб, есть их будет несколько неудобно. «Я справлюсь», — успокоил хозяин Ашибанов, отламывая ножку. Он положил себе печеного картофеля, салата из шинкованной капусты, маринованную свиную ножку и вареный початок кукурузы. Ужин был тяжеловат для непривычного человека. но при том прост и вкусен. Да что там, Ростислав, так не ел с незапамятных времен. Раньше в России был любопытный способ определить, хорош ли работник, которого нанимают работать в поле и по хозяйству, неожиданно начал рассказывать Шибанов, хрустя салатом. Его сажали за стол и смотрели, сколько съест. «Много съел, хороший работник, надо брать». «Занятно!» <смех> — вежливо посмеялся мастер, наливая белое вино в бокалы. «Вероятно, для России это применимо, но только не у нас. Черные привыкли трескать за обе щеки, а потом завариваться кверху пузом на солнце и ничего не делать. Беда в том, что у нас теплая страна». Шибанов не стал возражать. Вино оказалось ледяным, слегка ударило в голову. Ныла воронка от выбитого зуба и в самом деле немного мешавшая есть — Но в сравнении с наслаждением от ужина это была сущая ерунда. Вашим дамам подали примерно то же, сообщил мастер с заботой. А еще у них будет сладкое. Я его не ем, но могу распорядиться, чтобы вам принесли. Нет, спасибо, помотал головой Ростислав, того, что на столе вполне достаточно. Далее они ужинали молча. Тишина стояла и в зале, лишь иногда поскрипывали или позвякивали амуниции торчавшей у стены автоматчики. Вначале шибанов ощущал спиной их взгляды, как любопытные, так и неприязненные, но быстро привык и перестал обращать внимание. «Долтри доложил, что вы прибыли из очередного поселения, разгромленного армией Макриди». Сказал мастер, когда ужин подошел к концу И давешние негритянки принялись сноровисто убирать со стола посуду Интересно, когда капитан успел это сделать Он вроде бы не разговаривал с мастером Да, маленький городок Даже не городок, а лагерь на водяной скважине Я пытался связываться с ним, с этим Макриди Очень любопытный человек Но слишком самостоятельный понял, что я готов сотрудничать с ним только как с подчиненным, и прекратил переговоры. Его можно понять. Закрытая территория велика. Прежде чем мы неизбежно пересечемся, пройдет много времени. «А кто он, этот Макриди?» «Я слышал всякое. Генерал, глава мафиозной группировки, начальник полиции Юмы». «Макриди-то, по моим данным, источнику которых я не склонен не доверять». Макриди владел несколькими гаражами Покупал и продавал подержанные автомобили А вот как, Шибанов покачал головой Что ж, это многое объясняет Что именно, заинтересовался мастер Долго рассказывать Мастер явно остался недоволен ответом, но настаивать не стал Стол унесли, оставив кресло, хотя мастер вернулся на свой трон Появился и Роулинсон Демонстративно проигнорировав Свободное кресло рядом с Шибановым За что Ростислав ему был благодарен С собой Роулинсон принес Плоскую бутылку с чем-то темным Мастер покосился на него Но не возразил Видимо, выпивать на рабочем месте Полковнику дозволялось из медицинских соображений «Сержант, приведите леди!» Крикнул мастер «Надеюсь, они уже поужинали» «Есть, сэр!» «Отозвался сержант из Джорджии!» Ростислав терялся в догадках, что же случится дальше. Мирная беседа расхолодила его, съеденный ужин мягкой тяжестью лежал в желудке. «А если ли еще одна драка или что-нибудь пострашнее?» Шибанов машинально погладил футлярчик на ремне, и это движение не утаилось от мастера. «Что там у вас?» – спросил он быстро. «Оружие?» «Нет», — сказал Шибанов и достал Скорпиона. «Наверное, ни время, ни место, но он хотел именно сейчас прикоснуться к прохладному металлу». «Да и фигурка была всего лишь талисманом безобидной штучкой». «Семейная ценность», — уточнил мастер, даже не попросив подержать Скорпиона. «Вроде того». «Я что-то подобное видел в Мексике», — проскрипел Роулинсон со своего стульчика. «Впрочем, он тоже не особенно заинтересовался талисманом русского». вели атеку и мидори девушки выглядели немного спокойнее чем прежде ростислав издали показал же не скорпиона мол не бойся он со мной так все снова в сборе дайте мне ваш пистолет полковник сказал мастер роллинсон всем телом повернулся к нему что?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 Мидаре держалась. Она даже нашла в себе силы подмигнуть Ростиславу, бедная девочка. «Вы чудовище, мастер!» сказал Ростислав. «Вы знаете об этом?» «Знаю ли я?» Горько рассмеявшись, спросил седой человек в кресле и положил пистолет на столик. «Знаю ли я?» «Я каждое утро...»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 Полковник Роулинсон сделал большой глоток из бутылки И хрипло засмеялся Наверное, так смеялась бы ожившая мумия Плоско, картонно Выталкивая из горла давно забытые звуки Если вы собираетесь выстрелить в меня или в Роулинсона Или в любого из охранников Вас убьют до того, как вы успеете это сделать Если же вы окажетесь слишком шустрым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 Мастер снова протянул пистолет, вопросительно глядя на своего гостя. «Хорошо», — сказал Ростислав Шибанов и взял оружие. «Я сделал свой выбор». Продолжение следует...